Там меня холодно встретило привидение Рэйни Стентон. Ни извинений, ни угрызений совести со стороны старой женщины звучала только критика. «Скажите, Дорис, что она сама во всем виновата. Я ведь говорила ей, что не надо открывать сундук. Но ведь письма предназначались вашей дочери, и вы не имели никакого права скрывать их от нее». Со злостью сказала я. Если бы она узнала, что Фрэнк ее все еще любит, то бросила бы меня и уехала бы к нему в Австралию. И что бы я тогда делала? Огрызнулся призрак миссис Стентон. «Жили бы дальше, миссис Стентон», — ответила я. Мое последнее замечание, очевидно, ее взбесило, потому что со стены... Тут же сорвались массивные часы, которые пролетели от меня в считанных миллиметрах. Мать Дорис оставалась точно такой же, какой и была всегда, эгоистичной и самовлюбленной. К счастью, вскоре она оставила нас в покое. Перед тем, как расстаться, мы договорились с Дорис, что она сообщит мне, если ее мать снова появится. Неделю спустя мне приснилось во сне Дорис. На ней было длинное белое платье наподобие подвенечного. Она с радостью сообщила мне, что выходит замуж за Фрэнка. «Я пришла попрощаться и поблагодарить за помощь», — сказала она. Этот сон так меня обеспокоил, что когда я встала с постели, то сразу поехала в ее коттедж. Дорис не было дома, и тогда я написала записку с просьбой немедленно мне позвонить, которую опустила в почтовый ящик. Никакого звонка так и не последовало. Вскоре соседка сообщила мне, что ночью Дорис срочно отправили в больницу, где она и умерла от сердечного приступа. Позднее я узнала, что отец Дорис никогда не бросал свою семью. Напротив, это Рей не от него ушла, забрав с собой грудную дочь. Во времена ее детства отец много раз пытался с ней увидеться, но бывшая жена уверяла его в том, что Дорис тяжело больна астмой, и любое потрясение ее просто убьет. На самом деле Дорис никогда астмой не болела. Миссис Стентон все это выдумала. До самой своей смерти Джеральд Стентон Присылал дочери деньги на каждое Рождество и каждый день рождения, но Дорис об этом так и не узнала. Мать десятилетиями жестко контролировала всю ее жизнь, и лишь после смерти Дорис все же получила шанс на счастье. Миссис Стентон не дала своей дочери при жизни выйти замуж за Фрэнка, но после смерти... К счастью, не смогла помешать ей в этом. Торона Гейл Хокинс. Октябрь 1996 года. Исчезнувшая попутчица. Остановившись перед светофором, я ждал, когда загорится зеленый свет, и тут вдруг увидел девушку, всем своим видом выражавшую просьбу взять ее с собой. Нет, пробормотал я, когда зажегся зеленый свет, только не сегодня. Все равно, думал я, нам наверняка не по дороге, так как моим маршрутом вряд ли кто захочет ехать. Опустив глаза, чтобы не видеть ее умоляющий взгляд, я проскочил перекресток и поехал дальше. На хорошей скорости я проехал через город и вышел на шоссе, как раз в том месте, где и планировал. Когда я сбросил скорость, чтобы занять свое место в ряду движущихся машин, я вдруг снова заметил ту же самую девушку. Она стояла на обочине с тем же умоляющим видом, высоко вскинув вверх большие пальцы обеих рук. На этот раз я остановился, и через секунду она уже была в кабине. Пробормотав невнятные объяснения насчет того, почему я не остановился в первый раз, я, наконец, спросил, а куда вы едете? Я собираюсь сворачивать на 64-й авеню. Сквозь стоящий на шоссе шум я понял, что это ее как будто устраивает. И тут я задумался о том, как же эта девушка сумела раньше меня попасть на шоссе. От того места, где я видел ее в первый раз, до шоссе было больше десяти километров, и ни один водитель не смог бы доехать сюда раньше меня. Я везде срезал углы и шел с превышением скорости».